и обратились к новой — римскому католицизму или протестантизму. Однако большинство твердо придерживалось православия. Общую характеристику духовного смятения русских в этот период смотрите. Паскаль, страница 1-8. Лидером и выразителем мнения большинства стал патриарх Филарет. Его программа звала к восстановлению церковной дисциплины и порядка в церковной администрации, защите чистоты православия от римского католицизма и протестантизма и в то же время к подъему интеллектуальных основ церкви путем предоставления духовенству больших возможностей для образования, а также исправления ошибок в существующих церковных книгах. В 1611 году, когда в Москве хозяинчили поляки, Печатный двор был сожжен. В первый год правления Михаила его частично восстановили во временном помещении в Кремле. Одним из первых шагов Филарета явилось возведение большой печатни на прежнем месте. Печатный двор, строительство которого закончили в 1620 году, был оснащен семью десятью печатными прессами ряду с изданием новых церковных книг особенно для церковных служб было необходимо исправить ошибки допущенные в ранее выпущенных необходимость новой редакции была признана решением церковного собора в 1551 году так называемым «стоглавом», главам 100 глав смотрите главу первую до смутного времени однако немногое было сделано для реализации этих решений. В 1602 году отпечатали служебник на основе славянской рукописи XVI века без какого-либо сопоставления с другими рукописями славянскими или греческими, а в 1616 году этот труд был переиздан. В 1610 году временный печатный двор в Москве выпустил Типикон или описание содержания и порядка церковных служб. Его подготовил Логген, регент хора Троицкой лавры, прекрасный певец, но неважный ученый. В начале царствования Михаила было решено подготовить новое издание и служебника, и типикона. Царь назначил редакционную коллегию, среди членов которой находились ученый-монах Арсений Глухой, владевший греческим языком, и священник Иван Насетко. Архимандрит Дионисий из Троицкой лавры согласился возглавить коллегию. Редакторы добросовестно трудились 18 месяцев и обнаружили в существовавшем тексте ряд ошибок и ненужных дополнений, некоторые из которых делали смысл с богословской точки зрения сомнительным. Когда стали известны результаты их работы, оскорбился не только Логин, бывший составитель Типикона. Раздался также общий гневный протест групп ксенофобов из духовенства и мирян, возглавляемых митрополитом Ионой Крутицким и матерью царя Марфой. Они обвинили Дионисия и его единомышленников в том, что они ставят греческие тексты выше русских. Пункт, вызвавший особое негодование этих традиционалистов, касался формулировки благословения воды, которое вошло в славянский текст только в течение XVI века. К оригинальным словам молитвы «И благословляю эту воду Твоим Святым Духом» были добавлены слова «и огнем». Противники Дионисия обвинили его в намерении лишить мир элемента огня. Они защищали необходимость дополнения, ссылаясь на то, что явление апостолом в Троицын день произошло в виде расщепленных языков, как пламя, деяния апостолов – Глава 2, стих 3, а также на слова Иоанна Крестителя об Иисусе Христе «Он даст вам крещение Святым Духом и огнем». Святой Лука, глава 3, стих 16. 18 июля 1618 года митрополит Иона созвал церковный совет Павла.